Впрочем, ответ на вопрос о том, кого имели в виду Молотов и Риббентроп, говоря о врагах германо-советской дружбы, найден был бригады фюрером довольно быстро. В папке Канариса, предоставленной ему секретарем штурбанфюрером СС Теллером, он обнаружил документ с грифом «Государственная тайна» в канцелярии имперского министра иностранных дел 24 августа 39 -го года. И назывался он записи беседы, состоявшиеся в ночь с 23 на 24 августа между имперским министром иностранных дел с одной стороны и господином Сталиным и председателем Совета народных комиссаров Молотовым с другой стороны. В разделе, определяющем обсуждаемые вопросы, и назван нам дипломатами извера просто и глубокомысленно Ангрия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 Вождь всех времён и народов явно провоцирует Германию на войну с Англией. Не было нужды Шелленбергу слишком уж углубляться в размышления. Он почти открытым текстом призывает фюрера напасть на слабую, почти безоружную Англию, чтобы затем, победив её совместно с Россией, произвести новый раздел мира. Он буквально навязывает Фюреру свою дружбу в обмен на нападение на Англию. Но, конечно же, подстраховываясь при этом и направляя основное острое военных устремлений Третьего Рейха в сторону Ла-Манша, имперский министр иностранных дел со всё большим интересом читал Шеренберг этот прелепопытнейший документ. Согласился с этим и конфиденциально заявил Сталину что на днях Англия заново прощупывала почву с напытым упоминанием 1914 года. Это был типично английский глупый манёвр. Имперский министр иностранных дел предложил Фюреру сообщить англичанам, что в случае германо-польского конфликта ответом на любой враждебный акт великой Британии будет бомбардировка Лондона. Господин Сталин заметил, что прощупыванием почвы, очевидно, было письмо Чемберлена к фюреру, которое посол Великобритании в Германии Гендерсон доставил в Обер-Зальцберг 23 августа. Сталин далее выразил мнение, что Англия, несмотря на слабость, будет вести войну довольно ловко и упрямо. И здесь вождь мирового пролетариата тоже считал, явно не бивался за союзники, давая рибентропу понять, что при всей слабости Англии, рейху всё же лучше иметь у себя в тылу надёжного союзника. Вернувшись к началу документа, Шелленберг обратил внимание, что беседа-то между Сталиным и фон Рибентропом состоялась ночью, и что, подумал он, возможно такие переговоры, после которых Германия Спокойно могла начать войну против Польши, как раз и стоит проводить в полночь, продолжая традиции тайных вечерей. Шилленберг уже хотел бы отложить этот Земллерровский документ, когда вдруг взгляд его наткнулся на имеющуюся на последней странице запись тосты. Некий Генка, чья подпись без указания должности стояла под этим протоколом ночной встречи Сталина и фон Рибентропа.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 Повозчица к новому пакту очень серьёзно. Он может дать своё честное слово, что Советский Союз никогда не предаст своего партнёра.